Но часто ему удавалось постранствовать и одному. Он не боялся полуденных лучей, которых должны были остерегаться жители волшебной страны. Имрих считал, что Скафлоку ничего не угрожает в мире смертных, потому Скафлок в своих путешествиях забредал гораздо дальше, чем другие дети эльфийского утеса, и изучил окрестные земли лучше, чем удалось бы любому человеку, проживив он там хоть всю жизнь. Среди диких зверей лучше всех относились к эльфам лис и выдра. Считалось, что они состоят с ними в дальнем родстве. Эльфы даже знали их язык. От лиса Скафлок узнал о тайных тропинках в лесах и долинах петляющих в дырявой тени древесных крон. О приметах, которые могли многое рассказать тому, кто умел быть достаточно чутким. Выдра поведала ему о подводном мире рек и озер. Он научился плавать не хуже своего гибкого учителя и подкрадывался к добыче, укрывшись шкурой, которая не прикрывала и половины его тела. Но он подружился и с другими животными. Самые пугливые птицы садились ему на ладонь, стоило ему посвистеть на их языке. Медведь приветствовал его довольным ворчанием, когда он забирался в медвежью берлогу. Олень, лоси, зайцы и куропатки избегали с кафлока с тех пор, как он начал охотиться, но с некоторыми из них он был в мире. И длинным бы вышел рассказ о всех его странствиях среди лесных зверей. Времена года сменяли друг друга, и он встречал их одно за другим. Он бродил среди робкой весенней зелени, когда просыпающиеся леса полнятся птичьим гомоном, когда реки взламывают тающий лед, а маленькие подснежники белеют в мху, как последние снежинки. Лето помнило его ногово и загорелого, когда он взбегал на холм с развивающимися выгоревшими волосами, и мотыльки вспархивались под его ног, а потом в восторге катился вниз по траве или ночами, светлыми точно грезы о прошедшем дне. Под высокими звездами, среди пения сверчков и сверкающей от лунного света росы. Грозы осени окатывали его, он сплетал венки из багряных листьев, а прозрачный воздух был полон криком улетающих птичьих стай. Зимой скафлок скользил вместе с метелью, или пробирался через бурелом подвой вьюги и стоны деревьев, или среди снежных полей слушал, как звенит от мороза лед на озерах и эхо отзывается в холмах.